половина третьего. Не знаю, как я заметила, что ты глядишь на меня единственным глазом, который тебя оставили. Может, это ты сигнал хотел подать и открыл глаза всего на секунду. Каких трудов тебе это стоило? Или ты так попрощаться решил? Обедняшка Адельфина не могла его узнать и не признала. Ну и что ж, для всех лучше, и для Чепа, и для ребят и для фадельфины, и для меня. Ну ладно, если уверены, что не знаете, мы повезем его по департаменту, наверняка кто-нибудь опознает. Здешний он, как дважды 24, два, нашук Тамаринда сел красивый, со взъерошенным гребешком и длинным хвостом фазанчик. Огляделся немного и запрыгал по веткам в поисках сухих ягод. Я люблю птиц. Но Хусе так никогда и не поймал для меня ни одной. Бедненькие, зачем их в клетку запирать? Умрут от тоски, говорил он. Птицы не не переносят. Даже певчая синсонтли, уж кажется самая ласковая и ручная птичка, и ту надо на воле держать. Подрезают ей немного крылышки, и она со двора не слетает, прыгает себе между деревьями и гамаками. если посадишь ее в клетку, петь не будет ему понравится в запрети сидеть хотя бы и с большими удобствами а тем более если привык к воздуху реке деревьям Повезем. может в лавку будем его в каждый дом завозить они должны его опознать чтобы вину свою искупить не везет нам с искупителями и как только господь непокорных терпит после такого наверное поумнеют заладит джип и они уехали В когтях он у них словно цыпленок у ястыб он во второй раз приоткрыл глаз зачем не надо сил тратить не надо прощаться мы скоро-скоро увидимся в один из этих дней остался только запах чепы тот самый запах который он каждый день приносил с работы чистый и здоровый запах пота настоящего труженика В нашей жизни он вроде духов или одеколона. привыкает человек, и когда тело от пота влажное, оно еще красивее, кожа сама впитывает пот. Может, мы потом и питаемся, по крайней мере, люди, которые из года в год потеют от зари до зари. На небе какой-то след появился, вроде как от летящих в вышине самолетов. дым или пар, который они выбрасывают позади себя в чистом только что вымытом небе. За полдня рассеивается, а пока он стоит, будто ветвь гигантской пальмы. Надо готовиться к худшему. Теперь все на мне. Не знаю, хватит ли меня поднять трех малых. Это самое страшное. Даже когда Хосе работал, нам едва на maíz хватало, а фасоль, которую мы для себя сажали, на весь год все равно не растянешь. Рано или поздно прикупать приходилось. Сумею ли я на фасоль заработать, вот что меня беспокоит. И почему так устроено, что человек о пище, о пище для своих детей только и думает. Если бы мы могли воздухом быть сыты, а может это и есть самая главная печаль наша. Надо к худшему готовиться. Слышится сильный гул, будто сама злосчастная смерть, лязгая челюстями, мчится на коне по каменистой дороге. Она смеется над нами, знает, что нам не остановить ее бешеных коней. Она ищет нас и видит нас всегда нищими, и всегда у нас одни беды да заботы: то ребенок заболел, то фасоль не уродилась, то сына ранили или убили. Всегда мы в проигрыше в этой жизни. Вот и сейчас мы самые бедные, словно обреченные. И откуда только у нас сила берется? В ради наших детей и детей наших детей мы не должны уставать. Когда-нибудь земля будет нашей, тогда мы начнем силы набирать, возьмем за все прошлое. Тяжело будет, Чепе, не думай, что будут одни радости. Вот поэтому мы и не должны надеяться на милость. Как только мы начнем побеждать, они-то не дадут нам воды. Они нам этого не простят и будут безжалостны. Мы раздразнили ягуара, а ягуары не прощают. Сейчас нам только и осталось времени, чтобы к бедам приготовиться. Больше ничего сделать не можем. Потом увидим. Сейчас важно только одно не забывать, что нам не простят. В конце концов, нас схватили за горло, но мы не умрем. Не умрем, Хосе, хоть и нет тебя, нет не умрем. Вот об этом обо всем я и думала, пока не прилетели чачалаки. Примечание: центральноамериканская птица, мясо ее съедобно. Фазанчик улетел, а чачалаки прилетели. Помню, когда Адольфина была маленькая, она долго не говорила. Уже два года ей было, а она едва произносила папа, мама, котя, лепа вместо «лепешка», «толю» вместо соль и больше ничего. Нас это очень беспокоило. Мария Пия считала, что это наверняка потому, что у них попугайчик был, и может, Адольфина наелась крошек от его еды. Тогда знахарь посоветовал нам накормить ее супом и щачелати. Я сама к нему ходила, и он сказал: "Вот съест она чечелачий суп, и обязательно заговорит". Так оно на самом деле и вышло. Чечелак мы называем болтушками, хохотушками, а еще сладкоежками, потому что по утрам на ананасах пасутся и без умолку кричат. Никому их не остановить, этих балаболок никому не перекричать. С раннего утра горланят, как оглашенные. А то вои заберутся под навес. Доченька, швырни в них камень, а то разбудит малыша, и ничего тогда я сделать не успею. Сколько камней в них не бросай, все равно орут. Пять раз через день Адельфина поела чечелачьего супа и заговорила: "Надо верить и верить всегда. Вот и наступит чудо". А чечеляки на ананасах кричат и кричат без конца, но мне не мешают. Без них было бы тяжелее. Одна я. Конечно, еще есть дети, но они малые, им лучше, когда они тихонько между собой играют, плачут только когда заболеют. Хороших детей мне Бог дал, не могу пожаловаться. По чистому небу Устало, потея, катится день. Прощай, Хосе.